Но Нет, не нужен я тебе, но нет, не нужен я тебе В твоей судьбе совсем другой С тобой мы только лишь друзья Ты не моя и я не твой Но знаешь ты и знаю я, но знаешь ты и знаю я Мы будем счастливы с тобой Любовь и счастье на земле Пусть не моя, ты не моя, пусть не моя, ты не моя, но напишу я о тебе Ты так прекрасна и нежна Ты для тебя не раз спою Очень мне нужна, ты знаешь, что очень мне нужна Тобой живу, тебя люблю Увы, не ты, моя судьба Увы, не я твоя. Я для тебя олеет Скоро солнце взойдет Запах горькой полыни В малине плывет Мы малину пытались Губами сорвать Наши губы встречались Опять и опять Поспевшей малины будоражу мне кровь или милой девчины, что познала любовь. Звезды молча смотрели С ночной тишины в этой жизни прекрасной, сбываются сны Я знаю, что тебя придумал Бог и дал любви желанной мне напиться за то, что верил в сказку и любовь, чтоб чувством нежным смог я прикоснуться. И вот опять запели соловьи, теперь Зала затихла и прижалась ко мне. Успокоились мысли при полной луне, Обнажённая рядом после вихря страстей. И ласкаю я взглядом по любимой своей. Ты была неприступной Холодной скалой Стала милой, красивой И самой родной Зорько тихо леет Скоро солнце зайдет, Запах горькой полыни Превращается в мед.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 Zij neig naar Тебя я небо постелю Знаешь, как тебя одну люблю Для тебя одной мои слова И поверь, одна я, я не лгу Ведь любовь всегда во всем права Без тебя я просто не смогу Не смогу Я не знаю, как Я раньше жил без твоих бездонных милых глаз Обнимал других, но не любил Часто уходил в рассветный час Но тебя увидел и пропал Потерял покой в душе своей Понял, что тебя одну искал Сотни тысяч одиноких дней Для тебя я небо постелю Синим вархотом у твоих ног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 Как хочу твоей судьбой я стать И укрыть тебя от зимних вьюг Вы с тобой все ночи напролет И смотреть всегда в твои глаза За собой пускай нас уведет Луна свет тропинка небеса Для тебя я небо постелю Синим там у твоих ног Знаешь, как тебя одну люблю С берега. От всех земных тревог для тебя одной мои слова, и поверь, одна я.